Глава двадцать четвертая. Терпи, терпи. Я, медленно все еще боясь, резал свою спину. Терпи, не смей издать ни звука. Кровь потекла по телу и заполнила ванну. Не сдержав мычание, я включил воду и продолжил разрезать собственную плоть. Через несколько секунд я закончил. Спина горела от боли. кровь постепенно утекала, и если бы не ванна из того же материала, что и в обычном мире, я бы давно исчертил всю квартиру валой. А теперь лечи. Сквозь боль я попытался сконцентрироваться. В первый день, когда я решил себя резать и лечить, у меня ничего не вышло. Ну вот прямо вообще ничего. Как у меня была рана на всё плечо, так и осталось. только на следующий день, когда боль утихла, а кровотечение остановилось, лишь тогда я смог залечить порез. Но это ушло несколько часов. Последующие 3 дня я постепенно привыкал к этому методу. В конце концов, приноровившись лечить рану сразу после пореза, сейчас вот решил изрезать всю спину, чтобы область лечения была больше. Знаете, тяжёлое колдовство сквозь боль не только закаляет, но и несёт массу других плюсов. Ну, пример, всё та же возможность колдовать в любых условиях. Так что нужно терпеть и делать. Лечить изрезанную мной же спину. И даже не представляю, что было бы, если бы не огромные запасы энергии от поедания монстров. Давно бы истек кровью, наверное. Раны начали затягиваться. Медленно, неохотно, с большим трудом, но начали. Я это чувствовал. Зелёная энергия, на сей раз яркого оттенка, текла по венам и будто вместе с вытекающей кровью доставляла исцеление прямо к ране. Порой даже казалось, что раны начинают трещать от появляющейся плоти. Странное, но вместе с тем крутое чувство. Да я ведь заращиваю то, на что у обычных людей неделю уходят, даже шрама не остаётся. Только с помощью своих сил. Крутяк! Жаль, правда, двух потоков пока и близко не видать. «Марк, тебя там что, засосало?» — крикнула Алиса. «Я... Ой...» Я вдруг вспомнил, что не один. «Да, сейчас!» К этому времени рана уже почти затянулась. Как и ожидалось, весьма быстро. Насколько я понял, на скорость затягивания играет только глубина, а не площадь. Площадь влияет лишь на количество затрачиваемой энергии. Ну и ещё важным фактором является разрозненность ран. В конце концов, залечивать один большой порез на спине легче, чем мелкие на ладони, средние на пятке и колотую рану на шее. Тут просто мозг ломаются от мультизадачности. Хотя и две раны я уже могу залечить. Алиса, может, сходим куда-нибудь? спросил я лежащую на кровати и читающую книгу девушке. М? Ну, свидания, там все дела. Как мы встречаться начали, вообще никуда не ходили, буквально только дома видимся. А, это. Она прикрыла какой-то художественный роман. Да, обязательно, но пока не могу, прости. Э, почему? Я совершенно забыла тебе сказать. Я послезавтра уезжаю на 2 дня вместе со школьной группой. Полевые учения. Она слегка склонила голову. Прости, совсем забыла. А, ну, ладно. Как раз приеду к фестивалю. Может, туда вместе идём? Не забыл? Ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и ударить себя по башке за плохую память, причём не только мою. Да, Алиса говорила, что скоро уедет куда-то. Только я подумал, что это будет ещё не скоро, и потому отложил наш поход в кафешку или ресторанчик на дальнюю полку, предпочитая вместо этого заниматься своими делами. Ну вот и дозанимался. А ведь Алиса предупреждала. Хм, да, почесал затылок. Только деньги появились, а тратить некуда. «Что ж, ладно, два дня придется пожить холостяком. Потрачу это время на попытки себя зарезать и залечить. Только теперь без задних мыслей об угрозе с веснушками». Алиса уехала, как и обещала. Много вещей брать не стала, объясняя все крутостью школы. «Завидую. Я же арендовал пару учебников по теории исцеления и засел за чтение». Мм, чишу затылок. Магия печатей. Тут сказано, что некоторые рисуют на своём теле печати, направляют энергию на неё, а та в свою очередь и применяет заклинания. Это такая заранее записанная программа. Проблема такого метода в том, что ты фактически полностью от неё зависишь. Если кто-то её сотрёт или перекроет, хрен тебе, а не магия. Да и сами печати слишком велики, чтобы засунуть туда сложное заклинание. Минусов много, в общем. Но я вот что подумал. А если нанести печать регенерации на правед жизнь на неё? Будет это таким козырем, пока его не сотрут в бою. Когда же сотрут, буду вновь использовать мысленно. Или же использовать сразу и печать, и исцеление. Это ведь тоже способствует развитию двух потоков, верно? Да, почему бы и не попробовать? Я еще несколько часов изучал теорию, составил саму печать с регенерацией, сверил с записями и, когда уже было хотел приступить к экспериментам, вдруг осознал. А чертить-то их чем? Еще один минус подобной магии «Стоимость». Печать рисуется специальными магическими чернилами, которые я не то что позволить себе не могу, так и вообще еще ни разу не видел. Вот тебе и эксперименты. Недоуменно чешу затылок. И что делать? На душе кошки скребут от моих хотелок. Это как увидеть крутую штуку в продаже, достать кошелек, чтобы купить, и вспомнить, что ты забыл положить в него деньги, и сможешь вернуться только завтра. Вроде бы ничего, да, но хочет-то сейчас, верно? Вот и я так же. Крутой ведь метод. Я и так развиваю два потока, а если получится сделать быстрее, то почему бы и нет? Так, Башка, думай. Ответ, а вернее догадка, пришла быстро. Магические чернила, как ни странно, магические. В них есть примесь какой-то пыли какого-то кристалла, который растет в местах с сильным магическим фоном. Магическая пыль, смекайте, которая проводит магию. Сечете? Сечете? А что ещё проводит магию? Правильно, кровь. Вот мы снова вернулись к самобичеванию. Я порезал руку, набрал стакан крови и принялся палочкой чертить возле пореза нужную схему. Пробую активировать. Не получилось. Так, какого хрена? Причина нашлась быстро. Нужные чернила автоматически входят в контакт с энергоканалами и поэтому способны печать и активироваться. Кровь же не входит. Окей. Нужно обеспечить контакт печати и организма, верно? А что для этого надо? Правильно. Порезать руку к чертям, чтобы кровь касалась мяса. Жаль, не сработало. Я только печать уляпал. Ё-моё, так-с, че еще не так? Связь может и есть, но, видимо, не полноценная. Как исправить? Правильно. Вырезать печать ножом на собственном теле к херам собачьим. Больше крови богу крови. Эризения. О боже, я остановлюсь припизнутым. Почему меня так тянет себя изрезать? Не к добро это, но, знаете, сработало. Вау! Печать, вырезанная остриём ножа, мягко засветилась и начала лечить раны. Хей, да у меня получилось. Я самостоятельно понял принцип работы печати и соединил его с принципом фильтрации энергии. Да я же гений! Жаль, правда, через полминуты все это навернулось, ибо печать лечила и себя в том числе. «Э-э-э... чешу затылок, ну так не пойдет. Думаем дальше. Я чувствую, что почти у цели. Мне интуиция подсказывает, что нужно двигаться именно в этом направлении. Если печать работает, как не дать ей залечивать себя? Ладно, попробуем по-другому». Теория состоит в том, чтобы научиться чувствовать те самые два потока. Жизнь будет исцелять рану, а отрицательная жизнь не даёт печатьи исцелиться. Что ж, пробуем. Пробую, не выходит. Режу себя снова. Снова не выходит. Повторяю. Неудача. Под конец дня я едва стоял на ногах от потерь крови и, не достигнув какого-либо результата, просто поел и лёг спать. Чёрт, нужно лучше стараться. На следующий день всё повторилось. Только теперь я давал себе передышку, чтобы не умереть в собственном жевании. Алиса должна вернуться завтра. Я обязан закончить начатое до её приезда. Я должен. Нужна сила, нужна живучесть, нужны знания. Если я научусь исцеляться с помощью печатей, я смогу постоянно поддерживать в себе регенерацию с минимальными затратами сил. Я продолжу обучение у Аргуса, и я в конце концов освою два потока, то чего нет ни у одной десятой всех магов. Так что, что, Растио Маркус? Сам к низувые, продолжай себя резать, режь и старайся. Делай, что должен. Становись сильнее, сражайся, сражайся, продолжай сражаться. Всё произошло совершенно случайно на работе. Еясь, слив пятый труб за день, взял небольшой перерыв и пошёл жевать яйца. И так как кладбище было весьма неухожено, то я в какой-уже раз обо что-то поцарапался. Пустяк по сравнению с собственными порезами. Я бы быстро это залечил с помощью метода Аргуса, но то ли привычка, то ли ещё что, заставило меня направить энергию на вырезанную ещё с утра печать, которую я так и не применил. Я направил на неё энергию и почувствовал, как все раны на теле начали затягиваться, в том числе и вырезанная печать. Ай, ё-моё, надо же разделить. Всё ещё по привычке решил я. И тут что-то во мне разошлось, буквально. Это как двухполосная дорога вдруг в какой-то момент разделяется на две, с треском, болью и неприятным ощущением. И тогда порез на ноге затянулся, а вырезанная на спине печать продолжала исцеляться и вновь открываться. Два потока. «Аргус!» С некоторым ужасом выпалил я. «Эй, -э Эй, Аргус! У меня это самое!» Заорал я и со всех ног побежал к старику в склеп. «Шо, обосрался? Опять, что ли? Взрослый же человек, но в конце концов...» «Я могу, я научился!» «Срать в штаны? Я знаю!» «Смотри!» Достаю кинжал, режу предплечье на одной руке, а второй касаюсь трупа. Смотри! Положительная жизнь на рану, отрицательная в ладонь. Два одновременных заклинания. И у меня получилось. Словно я всегда это умел. «Это я... какой-то трюк?» – недоумевал старик. «Какая-то шутка?» «Нет». «Как ты?» Он даже поднял мою руку и убедился, что труп и впрямь лечится, а предплечье и впрямь затягивается. «Чё?» «Ха-ха, оно само получилось!» Шок прошёл, и разум охватила радость. "Само у тебя только дификация?" Он почесал затылок. "Да нет, не <говорит> верю. Так быстро твоя башка не смогла бы допереть. Это же твоя башка." Пришлось ещё раз показать, только теперь на другом примере. Я вывел старика на улицу и одновременно с водяным разрезом активировал и регенерацию. Края раны засветились ярко-зелёным, а из ладоней вырвались струи воды под давлением. Вновь получилось. Теперь это так просто. Я телом чувствую, что сама магия поддаётся мне куда легче. Ё-моё, схватился за лоб Аргус. Я слишком стар для этого дерьма. Вы видите? Да вижу я, вижу. Неужели он расстроился тому, что я оказался умнее ожидаемого? "В чём секрет?" спросил он. "Но не верю я, что ты смог так быстро это освоить без какого-то трюка. Кались, давай". Я объяснил идею с печатью и показал рисунок на спине. "Да, это могло сработать", кивнул он. "Правда, печать говно та ещё, но вроде рабочая". "Могло сработать!" На радостях я не сдерживала эмоций. "Почему вы мне сразу об этом не сказали? А лучшие маги все самоучки. Знаешь, что значит эта фраза?" "Догадываюсь". "Любой, моя крана или поздно упирается в потолок, который не преодолеть чужой помощью. Любой, кто идёт к могуществу в конце концов начинает идти к нему один, искать пути для прорыва". И если ты видишь перед собой могущественного мага, то знай, скорее всего, к самому могуществу он пришел сам. И чем раньше это самообучение начнется, тем раньше можно понять, дебил маг или нет. Любому кретину можно всучить основы магии и какие-нибудь пустячковые боевые заклинания. Но как только он достигнет потолка, там-то и покажется, есть ли у него талант или нет». — Поверь, любой сильный маг стал бы сильным и без обучения в школе или у наставника. И именно поэтому... — он ухмыльнулся. — Я даю тебе лишь основы. До остального ты должен допереть сам. И, как видишь, допираешь. — То есть... — я распахнул глаза. — Я не дебил? — Ха, ты дебил, но чуть меньше ожидаемого. Хе-хе-хе-хе-хе. Тихо рассмеялся Аргус. Ладно, гений. Сегодня работай как обычно, а после завтрашнего фестиваля приступим к обучению. Есть. Отдал я честь. А что на этот раз? Проклятье. Он задрал указательный палец, и трава вокруг него вмиг высохла и отпала. То, что позволит тебе выиграть ещё до сражения. Впрочем, к этому мы приступим, если во время праздника ничего не случится. Мало ли, может, придётся на время закрыться. Кто ж знал, что слова Аргуса станут пророческими и фестиваль превратится в ад.